Глава 46 «Юнона!» Влетает в комнату без стука Аркаша. «Немедленная эвакуация!» Он прижимается спиной к двери, встревоженно выглядывая в коридор. «Что происходит?» Поднимаюсь с кровати и подхожу к нему. «Все вопросы потом!» Отвечает он ровным тоном, но я вижу, потому как он напряжен, как сканирует пространство глазами, что дела у нас паршивы. «Идемте!» Хватает меня за предплечье и ведет куда-то в сторону от основной лестницы. «Откуда эти выстрелы?» — шепчу, вздрагивая от еще одной автоматной очереди. «На нас напали!» — отвечает сухо, но я почему-то ощущаю его внутреннее волнение. «Кто? Где Арес?» «Он сейчас не в городе». Охранник тащит меня в дальний коридор и толкает дверь в какую-то кладовку. «Куда мы идем?» Страх нарастает сильнее. В висках пульсируют, а внутри меня ледяная пустота. «Здесь есть выход». Так же тихо отвечает он. Внизу слышится топот ног, а снаружи доносятся крики. «Стой!» Пытаюсь остановиться, но он тащит меня вперед. «А как же Нина?» «Она им не нужна», — бросает он. «Думаю, они пришли за вами». «Но что с ней сделают, если не найдут меня?» Впервые с момента инцидента с собаками я ощущаю панический ужас. нет нет нет Упираюсь ногами в пол. «Юнона! С ней все будет в порядке!» Охрана позаботится об этом. «Нет, я не согласна!» Как бы я ни сопротивлялась, не упиралась ногами, но Аркадий сильнее меня. Он отодвигает в сторону стеллаж со всем инвентарем, и за ним открывается еще одна лестница. «Спускаемся тихо!» Проталкивает меня на узкий лестничный пролет, куда с трудом помещается один человек. «Аркаш, почему ты не вывел Нину?» «Схлипываю. Я боюсь за женщину, ставшую мне другом. Она единственная заботилась обо мне все это время. Я ощущаю себя предателем по отношению к ней». Аркаша не отвечает. Его пальцы, впившиеся в мое предплечье, красноречивее любых слов. Он солдат, получивший приказ спасти меня любой ценой. Ценой жизни Нины, других охранников. Ледяная волна страха сменяется тошнотворным чувством вины. «Из-за меня гибнут люди». Лестница ведет в сырой, плохо освещенный подвал. Воздух пахнет сыростью и плесенью. «Куда мы?» — шепчу я, спотыкаясь о неровный каменный пол. «Теплотрасса». Коротко бросает Аркаша, отпихивая ногой тяжелую решетку в дальнем углу. За ней зияет темнота. Она выведет нас за пределы участка. «Быстро!» Сверху, сквозь толщу перекрытий, доносится новый звук. Душераздирающий женский крик. Я цепенею, услышав голос Нины. Но он практически сразу обрывается. Меня начинает трясти, и я не в силах сделать шаг. «Я не могу! Они убьют ее!» У меня начинается истерика. Аркаша резко оборачивается. Его лицо в тусклом свете единственной лампочки, жестокое и незнакомое. «Они убьют вас!» «Или того хуже, заберут!» «А потом Арес сойдет с ума, пытаясь вас выкупить, и положит всех, кто ему еще верен!» «Вы хотите быть разменной монетой в его войне?» «Хотите, чтобы из-за вас погибло еще больше людей?» Его слова бьют больнее пощечины. «Он прав. Я тот самый якорь, который тянет Ареса на дно. Моя смерть или похищение сведут его с ума, и тогда кровь польется рекой». Стиснув зубы, я киваю и пролезаю в проем. За мной следует Аркадий, тут же закрывая решетку изнутри. Вокруг нас абсолютная темнота. Она давит. Но, пробираясь на ощупь, прижимаясь к холодной влажной стене, я не думаю о том, что происходит наверху в особняке. Впереди слышится лишь эхо наших шагов и отдаленный гул, возможно, от работы котельной. Мы идем несколько минут, которые кажутся вечностью. Внезапно мой охранник останавливается. «Тихо!» — шепчет он. Я задерживаю дыхание, прислушиваясь к звукам. «Сначала у меня не получается расслышать то, что насторожило Аркадия». А потом, получается, различить тихие, осторожные шаги. Мы не одни в туннеле, и кто-то поджидает нас впереди. Аркадий молча отталкивает меня себе за спину. Металлический щелчок снятия предохранителя звучит в темноте оглушительно громко. «Стой! Кто идет?» — кричит он. В ответ вспыхивает ослепляющий луч фонаря, выхватывая из мрака его напряженное лицо и ствол пистолета. «Новый приказ от Поликратова. Выход заблокирован». Раздается спокойный голос. «Возвращаемся в особняк и выводим объект другим маршрутом». Я вздыхаю с облегчением, но Аркаша не опускает оружие. «Пароль!» — рявкает он. В тишине повисает напряженное молчание. «Какой пароль? Свои же, черт возьми!» Звучит в ответ, но в голосе впервые проскальзывает нотка неуверенности. Этой доли секунды хватает, чтобы мой охранник нажал на курок. Выстрел громыхает в замкнутом пространстве, оглушая меня. Луч фонаря пляшет, и я слышу крик. Но в ответ тут же брызгают огненные вспышки и раздается свист. Аркаша грузно падает на колено, хватаясь за плечо. Следом я вздрагиваю от еще одного выстрела, от которого мой охранник дергается, а потом оседает. «Жив?» — кричит кто-то из нападавших. «Жив, сука, попал в броник!» Следует ответ. И тогда из темноты, заслоняя собой своих людей, выходит он. Высокий, весь в черном и с пистолетом в руке. Сердце узнает его раньше, чем разум, потому что я никогда не видела его в таком виде. Луч фонаря выхватывает знакомые, слишком правильные черты лица, которое когда-то было для меня спасением. Аслан. У меня перехватывает дыхание, а в ушах начинает шуметь. Это не может быть правдой. «Нона», — произносит он, его голос звучит так же мягко и убедительно, как и тогда, когда он клялся меня любить и защищать. всё кончено. Иди ко мне, родная. Я здесь, чтобы забрать тебя».